Глава 10. Он поднялся по вырубленным в откосе ступеням и на высоте берега, немного охлаждённый хлынувшим навстречу морозным ветрам, выговорил вслух сквозь зубы: "Дура, дура, идётство". Вызывая в самом себе презгливость и ненависть к своему бессилию, к её глупой боязни, Кеил не согласую быть до конца близкой, как тогда в дни формировки на медпункте, где дежурила она одна, он испытывал к ней почти оскорбительную злость, желание вернуться, мстительно ударить её. И презирая себя, он мучился тем, что не в состоянии был подавить в душе недавнее. Его руки, его тело имели свою самостоятельную память. После тех её прикосновений на медпункте, её закрытых глаз, дрожащих коленей, робких движений её гибкого тела, эта память почему-то соглашалась сейчас на любую унижающую его нежность, лишь бы только была она. Нет, с этим всё. Всё. Зло решал Дроздовский, вспоминаю то, что особенно могло возбудить непрощающие усилить отвращение к ней. Её большой род, испуганное выражение лица, слишком маленькую грудь и слишком полные икры, будто плотно вбитые в узкие глинища валяник. Он хотел найти в ней то, что оттолкнуло бы его, и невозможно было бы примирение. Да что я нашёл в ней? Была бы уж красивой, и этого нет. Ничего нет. Что у нас за идиотские отношения? Все надо прекратить раз и навсегда. И разгоряченный он глубоко дышал, ожигало холодом, пар оседал инием на ворсе шинели. Между тем воздух и снег посветлели, приобрели морозную сухость. Декабрьские созвездия — по вечному своему кругу перестроились. Семействами горели царственно ярко, пульсируя в ледяных высотах. А на земле придвинулись ближе крыши станицы. Чёрно выделились два зарева над ними, побледнели, срослись полукругом, заполнили за станицей южную часть неба. И показалось на концах этого полукружья ходили по горизонту за балкой, за высотами какие-то светы, какие-то лёгкие зарницы, похожие на отблески далёких фар. Затем почудилось ему, что ветер принёс оттуда смешанные звуки моторов, танковых выхлопов, буксующих колёс. Неужели это было движение вошедшей в прорыв немецкой армии? Он жадно закурил, сделал глубокую затяжку, вслушиваясь. Ветер гнал, катил по зёмку по берегу на позиции батареи. Вверху колючей проволокой корябались друг о друга ветви голых вётил, тенями мотающиеся на краю речного обрыва, и звуки моторов, невидимого движения исчезали. Психоз, подумал Дроздовский и пошёл к наблюдательному пункту. К высотке, видной в рядеющем воздухе, где дятлами долбили землю кирки, и лицо его приняло холодное выражение решимости. На высотке командир взвода управления Стершина Голованов, широкогрудый, рослый, устанавливал у бруствер растерю трубу. Первым запомтив в траншее Дроздовского, он с завидной лёгкостью подбежал к нему, доложил: Товарищ лейтенант, только что звонил вам. Санн-инструктор сказала, вышли. 5 минут назад в район моста прибыл Виллис, командир дивизии. Неспокойно что-то. Дивизионная разведка не прошла ещё. Почему докладываете так поздно? произнёс Дроздовский гневно. Почему не позвонили 5 минут назад? Я звонил, зарычал Голованов. Как раз я звонил, ваша жена товарищ лейтенант, то есть сан-инструктор ответила. Замолчать Голованов. Спать или нет? Какая жена, оборвал Дроздовский, отлично поняв прямолинейность Голованова, поняв, почему сейчас трое разведчиков, как глухие, заведённо кидали через бруствер лопатами в соседнем ровике, кто это распространяет обо мне слухи, понизив голос, заговорил Дроздовский. Вы, Голованов, или кто? Нет, я всё-таки узнаю, Сторшина. Кто приехал из дивизии? «Три Виллиса, товарищ лейтенант! Один узнал, полковник Идеева!» «Все надо знать! Разведчик мне тоже!» Размашистым шагом Дроздовский двинулся в направлении орудий, мимо прижавшихся к стенкам траншей разведчиков с лопатами. А из головы не выходила «Ваша жена!» И он, покривясь, подумал, что, вероятно, вся батарея открыто говорит об этом. уже спустившись с высоты и побежав к орудиям, врытым левее НП по гребню берега, Дроздовский ещё издали в рассветной голубоватости воздуха увидел три виллиса и метрах в 200 от них группу людей, скоплённую на огневой позиции крайнего орудия. Солдаты, долбящие кирками ходы сообщения между огневыми, поглядывали туда, и один из них Маленький в кургузой шинели Чибисов с мокрым подшлемником под носом, обратив к пробегавшему Дроздовскому треугольное щетинистое личико заморенного зверька, сообщил. — Товарищ и лейтенант, полковника и главный генерал тамочки с палочкой. Чего-то ждут. Кажись, начинается. — Подшлемник у вас весь мокрый. — Приведите себя в порядок. Стыдно смотреть, как курица моченая, — проговорил Дроздовский. — Где Кузнецов? Где Довлатян? — Там очки все, — хлюпая носом пробормотал Чибисов. Привычным скольжением пальцев, проверив пуговицы на шинели, Дроздовский подбежал к первому орудию и, выискивая в этой группе командиров старшего по званию, вздернул. руку к виску, узнав среди незнакомых людей полковника Деева и командующего армией генерала Бессонова, выговорил, сдавливая дыхание: "Товарищ генерал, командир первой батареи, лейтенант Дроздовский". Бессонов в полушубке без знаков различия обернулся. Невысокий, сухощавый, неприметной фигурой своей совсем не похожий на генерала. Колючие жесткие глаза его с чуть припухлыми веками вопросительно впились в застывшее бледное лицо Дроздовского. Полковник Деев в солдатской шапке, в ремнях, краснолицей, по молодому пышущей здоровьем, приподнял досадливо рыжие брови, проговорил сочным баритоном. — Где пропадаете, комбат? Был на НП товарищ полковник ответил Дроздовский чеканя слова Заканчиваются последние работы по оборудованию ровиков. По какой причине они приехали, с тревогой подумал он. Ждут разведку или проверяют батарею? Но это сам командующий армией. Дроздовский, скрепучим голосом повторил Бессонов, знакомая фамилия. Как будто встречалась эта фамилия. С растерянным выражением он смотрел сквозь Дроздовского, с усилием восстановить, поймать давнюю веху чего-то ускользающего, но вспомнил, видимо, не то, что хотел, и нахмурись, выпустил из поля зрения Дроздовского, обратился к Дееву. Так где же наконец запропала ваша разведка, полковник? Все, кто был здесь с Бессоновым, усталый подполковник начальник разведки дивизии с развернутой картой на планшете и длинноногий в очках член военного совета Веснин и смешно-конопатый Курнос и майор Черепанов, командир стрелкового полка, чьи батальоны занимали по берегу оборону, все поглядели на Дроздовского, когда заговорил с ним Бессонов, и все мигом выпустили его из поля зрения, как только командующий заговорил о разведке. Все смотрели в направлении Зарева, где волнами... то возникал то опадал неопределённый гул, приносимый порывами ветра. "Кое-что ясно и без разветки", сказал Бессонов. "Как думаете, Виталий Саевич?" "По-моему, тоже", ответил Веснин, более или менее ясно. "Трудно поверить, товарищ командующий в неудачу", негромко проговорил полковник Деев. В поиск пошли очень опытные ребята. Дроздовский стоял выжидательно, так стиснув зубы, что заболели челюсти. Он был уверен, что генералу, служившему и до войны в кадровой армии, не может быть незнакома его фамилия, но он, как видно, не нашел нужным спрашивать, имеет ли Дроздовский отношение к известной в прошлом военной фамилии, а лейтенанты Кузнецов и Довлатян — Оба, вытянувшись, объединённые общей ответственностью командиров одной батареи, солидарно поглядывали на Дроздовского. Предчувствие надвигающегося боя уравнивало, сближало их невольно. Дроздовский же в те секунды, предполагая и взвешивая всё, что привело командующего армией и командира дивизии на его батарею, не замечал ни Кузнецова, ни Довлатяна. вместе с тем мысленно говорил себе то, о чём думали и они. Да, скоро начнётся, может быть, сейчас. "Товарищ генерал", громко заговорил Дроздовский тем особо чеканным голосом, в котором была непоколебимая готовность выполнить любой приказ. "Разрешите доложить". Без сонов С прежним, вспоминающим выражением оглянулся на стройную, уставно подтянутую, напряжённую к действию фигуру молоденького и бледного лейтенанта, безразлично разрешил: "Слушаю вас. Батарея готова к бою, товарищ генерал". "К бою?" переспросил Бессонов, не спуская внимательных глаз с Дроздовского. "Счастливую судьбу, верите, лейтенант?" "Я не верю в судьбу, товарищ генерал". Вот как, проговорил Бессонов, вкладывая в эти слова свой смысл, испугавший Дроздовского непонятным значением. В ваши годы я верил и в бессмертие. Отдаёте у себя отчёт, лейтенант, что ваша батарея стоит на танко опасном направлении, а позади Сталинград. Мы будем здесь до последнего, товарищ генерал. Резнёв Дроздовский убеждённо: "Хочу заверить вас, что артиллеристы первой батареи не пожалеют жизни и оправдают оказанное нам доверие. Мы готовы умереть, товарищ генерал, на этом рубеже". "Почему же умереть?" нахмурился Бессонов. "Вместо слова умереть лучше употребить слово выстоять. Не стоит так решительно готовиться к жертвенности, лейтенант". Дроздовский отвечал без сонного черезчур решительным тоном слушая его глядел в глаза прямо и преданно как глядят при докладе влюблённые в старшего командира курсанты в училище и в то же время он чутко ощутил что генералу не понравилось что-то в этой его решительной приготовленности к бою словно бы не до конца естественной Однако полковник Деев довольно-таки поощрительно подмигнул ему, смеживая рыжие ресницы. Член военного совета Веснин разглядывал Дроздовского с интересом. — С какой стати вы собрались умирать, товарищ лейтенант? — спросил Веснин, не очень точно отгадывая причину чрезмерной решимости этого с курсантской выправкой командира батареи. — Жизнь-то одна, и второй не будет. Верно? Так лучше настроиться, сохраниться, а? По-моему, товарищ лейтенант, смысл каждого боя это не стать добычей шести пород могильных червей, что и без борьбы возможно. Бой-то идёт против смерти, как это ни парадоксально. Разве не это истина? Но лейтенант Дроздовский не лгал и не притворялся. Он давно и прочно внушил себе, что первый бой много будет значить в его судьбе или станет для него последним. В возможность своей смерти он не верил, как не верит в неё никто, не побывав на краю жизни, не осознав чужую смерть как собственную, отражённую в другом. И Дроздовский ответил: "Товарищ дивизионный комиссар, лично я умереть не задумыюсь". "Вы комсомолец?" спросил Веснин. Наверно, не ошибаюсь. Ни один я, товарищ дивизионный комиссар, все командиры взводов и больше половины расчётов, комсорк батареи лейтенант Довлатян. Тем более, сказал Веснин с улыбкой, кивнув Довлатяну, по-детски засиявшему ответной улыбкой. Вся жизнь у вас впереди. Завидовать вам искренне можно. Не вечность война продлится. И отошёл к Брустверу, где стояли в молчании начальник разведки и командир дивизии. Теперь никто не обращал внимания на Дроздовского. Полковник Деев, теряя терпение, пошевелив могучими плечами, глянул на ручные часы, затем на южную часть станицы, повёл насторожёнными глазами в сторону Бессонова. Бессонов сидел на снарядных ящиках, положив руки на палочку. Глаза были устало полуприкрыты. Он прислушивался к этому неровному, то далёкому, то близкому гудению, которое нёс над цветлеющей степью рассветный ветер, и на лбу его прорезались две продольные складки, пугающие идеево выражением недовольства. "Так где же ваша разведка, полковник?" спросил Бессонов. "Где она?" Думаю, что надо возвращаться на НП, ответил Деев, насколько возможно снижая свой звучный баритон. С разведкой явно что-то не ладно, товарищ командующий. Затрудняюсь объяснить. Как вы сказали, по тону командующего можно было безошибочно определить, что вопрос его не обещал ничего хорошего, но Деев договорил: Пожалуй, нет смысла, товарищ командующий, ждать здесь разведку. Я и не жду её, желчно произнёс Бессонов. За такую разведку несут ответственность полковник, до да будет вам известно. Рассветает, сказал Веснин, взяв бинокль у пожилого начальника разведки дивизии подполковника Курышева. Он с любопытством водил им по Зареву. Хорошо видны сейчас станицы впереди. Но и без бинокля предметы приобрели объёмную очерченность. На батарее в отдалении и вблизи проступали лики людей, плоские, серые от бессонной ночи, как маски, и орудия, и бугры земли на бруствере, и кусты над снегом, трещавшие на ветру оголёнными сучьями.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 Взмыли над станицей и серией двухцветных ракет одна за другой по полукругу каскад красных и синих светов. Вот чего мы ждали, подумал возбуждённо Дроздовский. Это сигналы немцев. Разве они так близко? И почему они так близко, и что это за гул? Этот новый гул прочно вростал и вростал в пространство между небом и землёй. Он уже не напоминал раскатившийся чугунный шар, а гремел издали то слитными обвалами грома, то распадался мощными отзвуками в глубоком русле реки, все надвигаясь и надвигаясь спереди неминуемо и страшно. Казалось, стала подрагивать живым телом земля, и точно подавая знаки этому гулу, Без конца спалахивали полукругом над станицей из серии красных и синих ракет. Что это? Танки или самолёты? Сейчас начнётся. Уже началось. Надо подавать команду к бою. Я должен действовать немедленно. Усилием воли, ещё сохраняя спокойствие, не подавая команды, Дроздовский видел, как хмуро провёл по небу глазами генерал Бессонов. Как сдвинул брови полковник Деев, как остановился в руках Веснина бинокль, наведённый на Зарево. Потом Веснин отдал бинокль начальнику разведки, снял неизвестно для чего очки, и когда обернулся к Бессонову, лицо его, обезоруженное без очков, имело торопливое, весёлое выражение человека, сообщавшего неотвратимую новость. Идут, Пётр Александрович, чёрт тебе сколько Там, среди зарева, что-то засверкало розово и густо, какая-то туча в небе. Она приближалась, шла прямо сюда, на станицу, накатываясь соединенным в сплошной гул звуком моторов, и в тучи этой начали выделяться очертания тяжело нагруженных юнкерсов. Они шли с юга, заслонив зарева огромными вытянутыми косяками. Их было столько, что Дроздовский не смог бы сразу сосчитать. И чем яснее определение, видно было, что эти самолёты идут именно сюда, в направлении станицы на батарею, тем заметнее приближались они. Тем жёстче, беспощаднее становилось лицо Бессонова, оно почти окаменело. Влезорукие глаза члена военного совета Веснина пристально и угадывающе смотрели не на небо, а на командующего. И его голые пальцы, забыл надеть перчатки, они торчали из кармана полушубка, ненужно терли и гладили о мех воротника очки. И Дроздовский подумал, почему они стоят и не подают команду, что я должен делать при них. Тут... В орудейный дворик соскользнул как на коньках по брустверу майор Бажичка в длинной щёгэльской новой шинери и крикнул без сонного сынергичной настойчивостью адъютанта, которому по неписаному уставу позволено было напоминаться подчас и требовать: "Товарищ командующий, нужно ехать, товарищ командующий. Может, стоило бы переждать бомбёшку здесь, товарищ генерал?" произнёс Дейев, следя из-под рыжих бровей за косяками самолётов. Сомневаюсь, что бы мы успели на НП до начала. Убеждён, успеем, товарищ командующий, заверил Бажичка и объяснил Дейеву. 3 км по спидометру, проскочим. Разумеется, проскочим. Веснин, загораясь, надел очки, соизмеряя расстояние от затмившихся зарева косяков самолётов до кругло проступавшей высоты за рекой, где был НП дивизии. "Да, 4 км, божичка", уточнил он и обратился взволнованно к Дееву. "Вы уверены, товарищ полковник, что они будут бомбить здесь? Не исключена возможность, что они идут на Сталинград". "Не уверен, товарищ член военного совета". Бессонов усмехнулся, сказал без сомнения: "Они будут бомбить здесь, именно здесь. Передний край это абсолютно. Немцы не любят рисковать, не наступают без авиации. Ну, поехали. 3 километра или 4 всё равно". И он, похоже, было случайно вспомнил про Дроздовского, стоявшего в позе выжидания. "Что ж, Всем в укрытие, лейтенант. Как говорят, пережить бомбёжку, а потом самое главное пойдут танки. Так значит, лейтенант, ваша фамилия Дроздовский, спросил он, восстанавливая что-то в памяти. Знакомая фамилия. Запомню. И надеюсь ещё услышать о вас, лейтенант Дроздовский. Ни шагу назад и выбивать танки. стоять и о смерти забыть, не думать о ней ни при каких обстоятельствах. Ваша батарея многое тут может сделать, лейтенант. Надеюсь на лучшее. И поднявшись на бруствер, хромая, без сонов пошёл к Виллисам, за ним адъютант Божичка и полковник Деев. Начальник разведки дивизии задержался на огневой Он медлил и не убирал планшет с картой, не выпускал бинокль из рук, ошаривая линзами пустое пространство перед станицей. Он не хотел так просто, так свободно уходить отсюда, не дождавшись возвращения разведки. Тогда Веснин легонько коснулся его плеча, и молчаливый подполковник поплёлся по нура к ходу сообщения. А метрах в 5 от орудия Взбираясь на бугор берега, Веснин престановился. Сказал Дроздовскому не без задора в голосе, заглушаемым нависающим гулом самолётов: "Ну, комбат, жаркое время начинается. Не страшно в первый раз". "Нет, товарищ дивизионный комиссар". Тогда командой: "Комбат!" Дроздовский выдержал несколько секунд бездействия, застыв Ослепленный посмотрел в почернявшее и сверкающее небо, в котором все неслось, ревело двигалось и срывающимся криком подал команду «Батарея! В укрытие!» И побежал к наблюдательному пункту мимо замелькавших белых лиц у орудий, мимо согнутых спин солдат под гремящим небом.